Глава вторая. Степники. Сначала у меня была надежда, что возвращаются княжеские дружинники. Отряд, появившийся с юга в степи, был небольшим, явно не Орда. Всадники приближались. Скоро я разглядел, что вместо блеска славских кольчуг и шлемов вижу цветастые халаты и островерхие шапки хунгыров. Степники разведчиков послали, — решил я пока остальная орда остановилась на отдых и сбор трофеев после боя. Вооружены хунгыры были легкими копьями, на некоторых у наконечников болтались волчьи хвосты, одеты в широкие халаты из плотной шерстяной ткани. Под халатами свободные штаны и рубахи, обуты все в сапоги. На груди у воинов стальные нагрудники, на головах шлемы и шишаки с открытым лицом и кольчужной бармицей, обвязанные темными шарфами. К седлам приторочены луки с двойным изгибом и колчаны со стрелами. На поясах чуть изогнутые короткие сабли. Кроме всадников в отряде было много повозок. Двухколесные орбы с большими почти в рост человека колесами с деревянными спицами и окованными железом ободьями. На таких колесах удобно ездить по степи. Вместо привычных нам оглобель длинные толстые горизонтальные жерди которые намертво крепятся к повозке, являются основой для ее каркаса. Возницы арб сидят не на облучках, как принято у нас, а верхом на лошади, которая арбу тащит. Несколько конных с гиканьем рассыпались по деревне, искали выживших. Арбы без спешки проехали по единственной улице, останавливаясь по одной у каждого двора. Степники спешились, верхом осталось только два наблюдателя. Разбрелись по дворам. Стали ходить по дворам и что-то тащить в повозке. Когда эта суета приблизилась, я рассмотрел больше. Степники собирали продовольствие, тащили мешки с зерном и мукой, бочонки с медом и маслом, собирали в корзины тушки кур, несли целиком поросят, кост телят. На крышке корзины туши скотины они прикрепляли какие-то клочки кожи. Магические печати, догадался я, чтобы мясо не испортилось. С крупным скотом, коровами и лошадьми, большими свиньями они поступали по-другому. Его разделывали прямо на месте гибели. Шкуры снимали не со всех разборчиво. Потом я понял. Свиные, коровьи и кожи их интересуют, а лошадиные нет. Лошадей у них своих хватает. Мясо брали не все, только самое ценное. Срезали большими ломтями и складывали в корзины под печать и сохранение. Костяки, жилистые части головы, внутренности бросали на месте разделки. Солнце уже клонилось к закату. Все повозки загрузили так, что лошади их еле тащили. Наш конец деревни обобрать не успели. Перегруженные повозки развернулись и потянулись на юг. С ними ускакало большинство всадников. Перед отъездом степники набрали воды из деревенских колодцев, напоили своих лошадей. Один важный хунгыр с двумя сопровождающими задержался. Он обошел неограбленные еще дворы, прикрепляя к тушам печати сохранения. Видно, или завтра придут сборщики за остатками, или вся орда пойдет через деревню и по дороге подберет. Наконец степники убрались в Осваясе. Я опять остался один. Сразу бросился к колодцу. Безумно хотелось пить. Я не думал, что придется лежать в траве так долго и не догадался взять с собой воду. Солнце, жара, а воды нет. Весь измучился. Нахлебавшись свежей прохладной воды, остаток из ведра вылил себе на голову и тело. Мысли прояснились. Я осмотрелся. Мне ведь надо как-то жить. Надо чем-то питаться. Мешка крупы и мешка муки мне хватит, пусть на месяц-два. А мясо? Хранить его негде. Зато степняки оставили мне много туш с уже закрепленными печатями сохранения. Корову я, конечно, не волоку, А вот свинью не слишком большую или козу вполне. Коза — это еще и шерсть и кожа. Свинья — сало и прочная кожа. Надо брать. Не слишком много, чтобы не заметили, но надо. У моего свояка были свиньи. Он держал целое стадо, больше десятка. Небольшие, шустрые, пятнистые. Вот от него я пару тушек и возьму. А ось не заметят. Я выбрал пару свинок, каждая весом с человека, поднял их по очереди на плечи, чтобы не оставлять на земле следов волочения, и перенес за сарай. Там положил под стену, горло разрезал, чтобы кровь хоть немного слилась. Сверху соломой забросал. Потом перебрался к соседям, у них были козы. Одну козу себе позаимствовал. Может, на зиму тулуп сделаю или сапоги теплые. Кстати, о тулупах. Пока степняки в крестьянских сундуках не копались, знали, что ничего ценного там не найдут. А ведь там зимние вещи есть, у кого-то новое, хорошее. Если Орда будет через деревню проходить, они все подчистой из домов выметут, а что не выметут, сожгут, наверное. Надо спрятать то, что мне пригодится. Где что нужного можно найти, я знал. Деревня небольшая, все на виду. Пробежался быстро, припрятал хорошей зимней одежды два набора. Рубах и штанов себе набрал. Сапоги нашел на свою ногу. Инструментов набрал. Топоры, дало, пилу, мотыгу, косу, ножи. Посуду взял хорошую. Котелки, сковороды, глиняные миски и тарелки, полотенца и полотнища ткани. Вроде ерунда, а как жить без этого? Рогатину взял и кинжал, которым свиней колют. Лук охотничьи и к нему тул с запасом стрел. Пока обшаривал хаты, вспомнил, что мне на первое время продукты нужны всякие. Хлебов несколько, сыр, масло, соль, травы и сушеные ягоды. Все то, что долго хранится. Набрал, сколько съем. Какая-то зелень на огородах уже высажена. От голода не умру. Все, что находил, я далеко не таскал, прятал в траве за огородами. Под громадными лопухами или в кустах высокой конопли, чтобы сверху конные степняки заметить не могли. Лишнего не брал. Зачем тратить время на то, что не понадобится? Да и чем больше я возьму, тем больше шанс, что хунгуры заметят мои следы. Нельзя жадничать. Все ценное для меня, что было в деревне, я собрал быстро. До заката еще осталось время. Я перекусил хлебом с сыром, запил молоком утренней дойки. Задумался. И тут понял. Бой степняков с дружинниками где-то недалеко произошел. Они, наверное, с утра выехали и задолго до обеда уже были в деревне. Если быстрым шагом и бегом, за пару часов добраться можно. Можно сходить ночью незаметно на лагерь хунгыров глянуть. А можно на поле боя поискать. Там оружие какое-никакое найдется. А мне оружие надо. То, что есть в деревне, оружие не боевое, охотничье. С ним против опытных и хорошо снаряженных воинов не выйдешь. Если повезет, найду тело, незамеченное и не обобранное победителями. Тогда можно и деньгами разжиться. И доспех снять, и меч настоящий. Это для крестьянина большая ценность. Очень большая. Крестьянским трудом на булатный меч или саблю за всю жизнь не скопишь. Решено. Пойду в разведку.